Преследователи, свесившись с крыши, растерянно смотрели вниз. Некоторые все-таки ухитрились где-то найти пылающие факелы. Иногда сила традиционных убеждений сильнее логических доводов. Грибовызывающий оскалился и перемахнул с горгулья на водосточную трубу, оттуда на балкон и так далее. Время от времени он останавливался, чтобы принять драматическую позу и еще раз оскалиться в сторону преследователей. — Нам бы за ним надо, капрал Шнопс. — сказал один из них, подковылявший к краю крыши позже всех остальных. — Надо, но лучше нам попробовать спуститься по лестнице. Кроме того, кое-что из выпитого мной очень не хочет оставаться выпитым. Я тебе так скажу, еще немного пеготни, и этому миру не поздоровится. По всей видимости, многие ополченцы также пришли к заключению, что погоня вниз по отвесной стене вряд ли завершится для них удачно. Дружной толпой они повернулись кругом, кинули пару победоносных кличей и, размахивая факелами, утопали в сторону лестницы. Крыша быстро опустела. Теперь на фоне неба вырисовывался лишь силуэт нянюшки Яг с вилами в одной руке и факелом в другой. Она воинственно выбрасывала в воздух то факел, то вилы, периодически восклицая шрум, Бурум!». Матушка, приблизившись, похлопала ее по плечу. «Они ушли, Гита!» «Шурум! Ой, привет, Эсме!» — отозвалась нянюшка, опуская орудие праведного возмездия. «Я просто была поблизости, следил, чтобы события не вышли из-под контроля. Это сейчас грибу был?» «Да». «Ох, да хранят боги!» — отозвалась нянюшка. «Хотя вид у него был несколько раз задоренный. Надеюсь, он ни с кем не случится, мой котик». «А где твое помело?» «За кулисами, в шкафу». «Тогда я его позаимствую и послежу за событиями». «Это же мой кот! Это я должна за ним следить!» — начала нянюшка. Матушка отступила в сторонку, и взору нянюшки открылась скрюченная фигура. Человек сидел, обнимая себя за колени. «Ты лучше последи за Уолтером Плюмом!» — сказала она. «Это у тебя получится лучше, чем у меня!» «Привет, госпожа Ягг!» — скорбно произнес Уолтер. Нянюшка некоторое время смотрела на него. «Так он и есть?» да. — Ты хочешь сказать, он в самом деле совершил все эти убить, а ты сама-то как думаешь? — Ну, если уж на то пошло, я считаю, что нет, — ответила нянюшка. — Дай-ка я тебе кое-что шепну на ушко. Мне кажется, юному Уолтеру не стоит это слышать. Головы ведьм сблизились. Последовал краткий обмен шепотками. Все просто, когда знаешь ответ, — заключила матушка. — Я скоро вернусь. Она заспешила прочь. Нянюшка слышала, как ее каблуки стучат по ступенькам. А потом она опять посмотрела на Уолтера и протянула руку. «Все, Уолтер, хватит рассиживаться. Вставай!» «Да, госпожа Ягг. Нам, пожалуй, стоит найти тебе местечко поукромнее, а?» «Я знаю местечко поукромнее, госпожа Ягг. В самом деле...» Уолтер, двигаясь своей фирменной неровной походкой, подошел к незаметному люку поблизости и гордо ткнул в него пальцем. — Нам туда? — уточнила нянюшка. — Я бы не сказал, что это место слишком укромное. Уолтер ответил ей озадаченным взглядом, а затем улыбнулся так, как улыбается математик, только что разрешивший особенно заковыристое уравнение. — Самое укромное место то, которое у всех на виду госпожа Як. Нянюшка посмотрела на него пронзительным взглядом, но глаза Уолтера были подернуты глянцем невинности, сквозь которой больше ничего нельзя было разглядеть. Юноша поднял дверцу люка и вежливо указал вниз. — Ты первая, госпожа, иначе я увижу твои панталоны. — Очень мило с твоей стороны, — ошеломленно ответила нянюшка. Впервые в жизни она слышала от мужчины нечто подобное. Юноша терпеливо ждал, пока она достигнет конца лестницы, а потом пыхтя проследовал за ней. — Это ведь просто старая лестница, — спросила нянюшка, тыкая во мрак факелом. — Да, она идет до самого низа, а снизу — до самого-самого верха. — А кто-нибудь еще о ней знает? — Призрак, госпожа Яг, — ответил Уолтер, спускаясь. — Ах, да, — медленно произнесла нянюшка. — И где призрак сейчас, Уолтер? — Он бежал. Она подняла факел повыше. По лицу Уолтера по-прежнему ничего нельзя было определить. — И что призрак здесь делает, Уолтер? — берегает оперу». «Ну, ты какой добренький!» Нянюшка начала спускаться по ступенькам. На стенах заплясали тени. «Знаешь, госпожа Яга, она задала мне очень глупый вопрос», продолжал сзади нее Уолтер. «Такой глупый любой дурак ответ знает». «О да», — нянюшка вглядывалась в тени. «Наверное, про пожар в доме спрашивала?» «Ага. Что бы я вынес из дома, если бы там пожар начался?» «Думаю, ты, как примерный мальчик, ответил, что взял бы свою маму». «Нет, моя мама сама может себя взять». Нянюшкины пальцы пробежались по ближайшей стене. Когда лестницу сочли ненужной, выходящие на нее двери забили гвоздями, но, как говорится, у имеющие уши да услышат, а отсюда можно услышать много интересного. «Так что бы ты вынес из дома, Уолтер?» — спросила она. «Пожар». Нянюшка невидящими глазами уставилась в стенку. Потом на ее лице медленно появилась улыбка. «Какой же ты все-таки бестолковый, Уолтер Плюм!» «Бестолочь я, госпожа Яг», — весело ответил Уолтер. «Однако ты не сумасшедший», — подумала она. «Ты глупый, но мысли у тебя здравые. Так сказала бы Эсме. Все бывает куда опаснее».